Глава тринадцатая. На следующее утро я проснулась в объятиях Раймона. Кошмары этой ночью больше не мучили, как и просто сны. «Доброе утро», — тихо сказал мужчина, увидев, что я открыла глаза. «Доброе», — смущенный в ответ. Жара палила лицо, что развеселила Раймона. Я бы полежала еще вот так, в тишине и безопасности. Но не могу. Время не ждет. Я, закутавшись в покрывало. Прошмыгнула в уборную, предварительно забрав свои вещи, в которых очутилась здесь вчера. Приведя себя в порядок, еще долго стояла, не решаясь выйти. Зря. Когда поняла, что просто не могу больше тянуть, я открыла дверь. Покои были пусты. Не знаю, ушел ли Раймон одеваться, или же удалился, чтобы не смущать меня. В любом случае, я благодарна ему за такой поступок. Спустившись вниз, с удивлением обнаружила, что завтрак уже начался, а все мои домочадцы. Молча кушают. «Доброе утро!» Улыбнувшись, пожелала я, присаживаясь за стол. «А папа где?» Спросила любознательная Лиса, облизывая губы, измазанные вареньем. «Наверное, сейчас подойдет», растерянно пробормотала я. Если дети не обратили внимания на эту странность, то взрослые переглянулись, а Джен вопросительно посмотрел на меня. «Черт, нет, не обязана отчитываться, но... Это же семья!» Я не успел ничего сказать. В столовой появился Раймон. «Доброе утро!» – бодро поздоровался мужчина и приобнял меня за плечи. Чтобы не было лишних домыслов, скажу сразу. Мы с Марией поняли, что хотим быть вместе. Конечно, до свадьбы жениху и невесте полагается жить в разных домах, но в связи с последними событиями я считаю глупым искать новый дом всего на несколько месяцев. Я застыла ледяной статуей ни в силах не согласиться, не опровергнуть. «Это что?» «Мне делают предложение?» «Ставят в известность?» «Что, черт возьми, происходит?» «А мы?» — тихо спросил Марк. А я, наконец, обратила внимание на детей. «Почему?» «Почему я думала лишь о реакции взрослых?» «Сейчас я смотрела на испуганные глазки и совершенно не знала, что им сказать. Мы ничего не обсуждали с Раймоном. «Да я даже не планировал ночевать здесь будущей ночью. Для того, чтобы решить, что же делать дальше, мы должны спросить разрешение у Его Величества», принялся объяснять мужчина. «Все дети состоят на попечении короны, а значит, без его решения сделать ничего нельзя. Но могу гарантировать, что разлучать вас с Машей никто не будет. Но это мы объявим после разговора с Его Величеством». «Ваша светлость». «Вы не могли бы уделить мне немного времени?» Из последних сил, удерживая улыбку на губах, сквозь зубы процедила я. «Конечно, дорогая». Рэд отодвинул мне стул и помог подняться. «Мой кабинет подойдет?» «Да, завтрак придется. Подать туда. Подозреваю, разговор будет долгий». Не успела дверь кабинета захлопнуться за моей спиной, как я зарычала. «Что ты себе позволяешь? Какая свадьба? Какое решение?» «Почему ты не спросил меня?» «Мне казалось, прошедшая ночь ясно дала понять, как мы друг к другу относимся», — спокойно ответил Рэй. «Долбаные средневековье! рявкнула я и прикрыла лицо ладонями. «Что тебе не нравится?» «Объясни», — попросил мужчина, приобнимая меня. «Все. Мне не нравится. Буквально все. Что ты не спросил меня, хочу ли я замуж? Что ты не посоветовался со мной?» прежде чем говорить такие вещи моим друзьям, моей семье. Мне не нравится, что все происходит настолько быстро. Еще пару дней назад ты меня и в грош не ставил, а сейчас говоришь о свадьбе». Я старался не кричать, но сдерживаться было не так-то просто. «Я тебе не нравлюсь? Ты не хочешь быть со мной?» «Да. То есть нет. То есть...» Я окончательно запуталась, не знаю, чего хочу. «Остановись!» Реймунд подвел меня кресло и усадил в него. «Давай рассуждать логично. Сейчас, когда приюта нет, а жители его остались без дома, нужно что-то решать. Я не готов отпустить тебя в какой-то волшебный дом, учитывая, что с вами вечно что-то происходит. Поэтому я спрашиваю тебя, ты хочешь стать леди Аварской? Хочешь быть моей женой? Просыпаться, как сегодня?» знать, что в безопасности, любима и окружена заботой. Я не могу гарантировать тебе, что наша жизнь будет наполнена лишь смехом и счастьем. Будут и пасмурные дни. Но мы – два взрослых человека, справимся с ними. Мы – не юная парочка, которая не знает, что делать, получив благословение на брак. За твоей спиной опыт, за моей – тоже. Мы в состоянии сделать нашу жизнь счастливой и мирной. «А если не получится?» – тихо спросила я. «Два взрослых умных человека всегда смогут договориться. Тем более у нас будет несколько месяцев, чтобы понять, сможем ли мы ужиться вместе. А как же дети? Как же Васила, Джек, Джен, Леворы? Они мои друзья, моя семья. Куда я без них?» Для того, чтобы решить эту проблему, нужно поговорить с королем. Скажем ему о нашем желании пожениться и попросим разрешить нам взять детей под опеку, принять в нашу семью. У нас есть поместье за городом, большая территория и просторный дом. Уедем туда, наймем штат слуг и будем жить. «Зачем тебе это?» – тихо спросила я. «Зачем тебе я с кучей проблем, когда к твоим ногам упадет любая? Потому что я достаточно опытен, чтобы понять, что любая мне». Не нужна. А такой, как ты, я больше не найду. Не хочу упускать шанс стать счастливым. А еще у Лисы сильный дар. И если она сказала, что ты будешь ее мамой, значит так оно и будет. Просто, возможно, пройдет много времени. Мы наделаем кучу ошибок и причиним друг другу море боли. Я предлагаю избежать этого. Хорошо, подумав, решилась я. Я готова попробовать. Отлично. Тогда нам нужно во дворец. Уверен, королю уже известно о произошедшем. Так что осталось предупредить его, что все живы. Почти все. А еще сегодня казни, вспомнила я. Ты как, выдержишь? Нахмурился Раймон. Выдержу, кивнула я, вспомнив, что и вчерашний ужас пережила. Предупредив домочадцев, что уходим во дворец, мы перенеслись порталом прямо к ступеням главного входа. Оказалось, нас ждали, не успели подойти к дверям, как нас тут же попросили идти следом, к его величеству. Король. Король был хмур и серьезен, как никогда. Что происходит в ваших владениях, графиня? Едва не прорычал он. Ваше величество, произошло нападение на приют, в результате которого здание оказалось уничтожено. Виновница мертва, подельников у нее не было, взял слово Рэй. «Почему говоришь ты, Раймон, если я задал вопрос Марии?» «Мария, моя невеста», — спокойно не обращая внимания на злость короля, отозвался Рэй. «Сегодня я сделал графине предложение», — и она ответила согласием. Я поняла, почему Рэй не боится вот так говорить. Он житель другого королевства, здесь он всего лишь гость. Так вот, про какие проблемы он рассказывал ведь если король запретит ему появляться в его владениях, то мы попросту расстанемся, потому что я детей не брошу, а забрать их не смогу. Невеста, значит, фыркнул король. А знает ли герцог, что у невесты его есть обязательства? Приют и сироты. Портал. Я пустила голову. О портале забыла совершенно. Меня не отпустят. Король не отпустит ту, что сумела помирить два народа. «Ладно», — махнул король, а свадьбе вашей потом. Кто проник в приют и что там случилось?» «Жена одного из тех, кого сегодня казнят», — ответила я. Она и ее сын проникли в дом с магическим огнем, взяли в заложницы лису. К счастью, все закончилось хорошо, все целы, кроме той женщины. Она сгорела в магическом огне. Приют просто рассыпался пеплом. «Где сейчас дети?» «Они в моем столичном доме», — ответил Рэй. «И мальчик, сын той женщины, тоже там». «Не боитесь, что он повторит подвиг матери в ваше отсутствие?» усмехнулся Алдан Третий. «Нет, мальчику на вид. Года три, не более». «Мне надо подумать», — нахмурился король. «Графиня, вы хотите покинуть?» «Должность, управляющий приютом». «Мы бы хотели взять детей под опеку», тихо сказала я, затаив дыхание. «А вдруг откажет?» «Тогда что?» «Под опеку», повторил король негромко. «Значит так. Ответ я вам дам. Сегодня вечером. После казни. Которая, кстати, начнется через два часа. Леди Кимлин, вы на ней присутствовать обязаны. Лорд Товарский. По желанию. Идите. Мы поклонились и вышли из кабинета. Я мелко дрожала от страха и неопределенности. Детей король отдать может. Но как быть с порталом? «Тише, успокойся», — шепнул Ремон, притягивая меня к себе. «Все будет хорошо». «Очень на это надеюсь», — шепнула в ответ, утыкаясь во фраг. Дальше начался мой персональный ад, который еще долго потом снился. Я хотела быть самостоятельной женщиной, решающей проблемы. К демонам такие желания. Одно то, что придется бывать на таких мероприятиях, как казнь, мигом отбивает желание решать все самой. Но у меня сложилось ощущение, что смотреть, как кому-то рубит голову, противно только мне. Толпа жаждала, жадно смотрела на эшафот, колено преклоненных мужчин и палача, который готов был перерезать веревку, удерживающую острые лезвия над головами преступников. Толпа замерла, когда глашатый закончил зачитывать указ, а после раздалось жесткое «Казнить!» «От короля!» Веревка лопнула, словно натянутая струна у неумелого гитариста. Лезвие махом скользнуло вниз, блеснув на солнце. Момент, и две головы покатились по эшафоту. Остановившись, в нескольких сантиметров от края и, уставившись стеклянными глазами в, на удивление, чистое небо. «Вот и все. Ты выдержала», — тихо проговорил Рэймун, сидящий рядом и держащий меня за руку. «Все закончилось». «Закончилось», — шепнула, не в силах отвести взгляды от крови, заливающий деревянный настил.